и оставшаяся продукция использовалась самой Германии. В 1932 году на долю СССР приходилось 43% германского экспорта машин. 10 лет последовавших за подписанием Раппальского договора, несмотря на помехи, чинимые империалистическими кругами, были в истории советско-германских отношений периодом плодотворного взаимовыгодного сотрудничества. Советская дипломатия настойчиво стремилась строить эти отношения на началах взаимности, равноправия, уважения, обоюдных интересов и суверенитета. Развивались и культурные связи. Например, только в 1929 году на территории Германии было проведено 9 советских выставок. Советский Союз принял участие в международной выставке кинематографии в Штутгарте. Развивалось сотрудничество в области искусства. В этом также проявился дух Раппалло. В целом отношения между Германией и СССР омрачались многими трудностями. Советский экспорт, в частности экспорт леса и масла, наталкивался на серьезные препятствия, чинимые германской страной. Условия декабрьского протокола она не выполняла. 21 декабря 1932 года советское правительство обратилось к рейс-канцлеру Шлейхеру со специальным меморандумом, в котором говорилось. Невыполнение декабрьского протокола и неудача ведущихся ныне переговоров в условиях роста пассивного сальдо СССР в Германии создают серьезное положение. Советский Союз вынужден был расплачиваться за импортируемые из Германии товары золотом и девизами. Девиза «Платежное поручение», выписанная в иностранной валюте и подлежащей оплате за границей. Новая попытка урегулировать проблемы взаимной торговли не увенчалась успехом. Заключительный протокол германо-советских переговоров от 17 января 1933 года, намечавший пути нормализации условий торговли, так и не был реализован. Советские дипломаты, работавшие в доме на Унтерден-Линден, внимательно и с тревогой следили за изменениями в расстановке политических сил Германии, опасной активизации гитлеровцев. Регулярно сообщаю в Москву, о повседневных фактах, они стремились заглянуть вперед, предугадать развитие событий, чтобы содействовать интересам безопасности советского государства. В апреле 1932 года в Москву за подписью Полпреда Хинчука было направлено тревожное сообщение. Полпред писал, что все более заметно усиленная тенденция нации подбираться к власти и рано или поздно Это им может удастся. Интервью Гитлера, данное им иностранным журналистам, нельзя оставить без внимания. В этом интервью и в бесчисленных выступлениях Гитлер определенно заявляет о задаче своей борьбы с СССР. Германия не Италия, и Гитлер не Муссолини. Я отмечаю это, не имея в виду наводить панику, а лишь для того, чтобы поставить задачу Более углубленного изучения и зандажа здешнего фактического движения, чтобы иметь возможность правильно учесть все действующие факторы в Германии. Документы внешней политики СССР Москва 1969 год Том 15, страница 287-288. 14 августа 1932 года. Жаркий день необычно знойного берлинского лета. На даче советского полпреда, расположенной на берегу озера Ванзее близ Берлина, в тот день гостила семья потомственных берлинских рабочих коммунистов. Гости рассказывали о непримиримой борьбе Эрнста Тельмана и его соратников против нацистов которые, пользуясь расколом в рабочем движении и бездействием социал-демократических лидеров, своими демагогическими лозунгами старались привлечь на свою сторону не только крупную и мелкую буржуазию, но и определенные слои трудящихся. Спустя несколько дней